Апреля двадцать пятого. Милостивый государь Макар Алексеевич, сегодня я двоюродную сестру мою, Сашу, встретила. Ужас. И она погибнет, бедная. Услышала я тоже со стороны, что Анна Фёдоровна всё обо мне выведывает. Она, кажется, никогда не перестанет меня преследовать. Она говорит, что хочет простить меня. забыть все прошедшее и что непременно сама навестит меня. Говорит, что вы мне вовсе не родственник, что она ближе мне родственница, что в семейные отношения наши вы не имеете никакого права входить и что мне стыдно и неприлично жить в вашей милостыне и на вашем содержании». говорит, что я забыла её хлеб-соль, что она меня с матушкой, может быть, от голодной смерти избавила, что она нас поила, кормила и слишком 2 1/2 года на нас убытычилась, что она нам сверх всего этого долг простила. И матушку-то она пощадить не хотела. А если бы знала бедная матушка, что они со мной сделали. Бог видит. Анна Фёдоровна говорит, что я по глупости моей и своего счастья удержать не умела, что она сама меня на счастье наводила, что она ни в чём остальном не виновата, и что я сама за честь свою не умела, а может быть, и не хотела вступиться. А кто же тут виноват, Боже великий? Она говорит, что господин Быков прав совершенно. И что не на всякой же жениться, которая Да, что писать? Жестоко слышать такую неправду, Макар Алексеевич. Я не знаю, что со мной теперь делается. Я дрожу, плачу, рыдаю. Это письмо я вам 2 часа писала. Я думала, что она, по крайней мере, сознаёт свою вину передо мной. А она вот, как теперь? Ради бога, не тревожтесь, друг мой, единственный доброжелатель мой. Федора всё преувеличивает. Я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волкова к матушке Панихиду служить. Зачем вы не пошли вместе со мною? Я вас так просила. Ах, бедная, бедная моя матушка! Если бы ты встала из гроба, если б ты знала, Если б ты видела, что они со мной сделали. Варвара добросёла его.